Александр Введенский, как Маша в саду испугалась. Девочка Маша жила на даче вместе с папой, мамой, собакой-петушком и кошкой-ниточкой. После ужина стала Маша на крыльце в мяч играть. А было уже темно, поздно. «Маша, иди спать!» И все играет, да играет Бросит мячик об и поймает Бросит мячик в стенку и опять поймает Маш, я кому говорю, иди спать Сейчас, я только еще один раз мячик брошу Да так сильно бросила мячик в стенку Что он отскочил и покатился по полу на лесенку Запрыгал со ступеньки на ступеньку И укатился куда-то в сад Теперь быть Потеряется мячик В саду Пропадет Надо идти скорее искать его У самого крыльца еще светло от лампы А дальше так темно Как в печке, когда ее не топит Очень темно И очень страшно Домой вернуться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 И все три светятся. Один светится, еще один светится и еще один светится. Ох, наверное, это страшный зверь. Зверь, зверь, страшный зверь. Что же делать мне теперь? Ты меня послушай, зверь. Ты меня не скушай, зверь. Зверь молчит, на девочку Машу глядит и только шуршит. Шурш, шурш, шурш. Заплакала девочка Маша еще сильнее и побежала. А куда побежала, сама не знаю. Ни то к дому, ни то от дома. Ничего не видно. Бежала, бежала, вдруг бац! Падает ей что-то на плечо. Ой. Маша в сторону, а сверху опять что-то на нее упало.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 Дёрнется, Маша, а он ей ногу царапает. Ещё дёрнется, а он ей руку царапает. Никуда от него не денешься. О, наверное, это огромный ёж. Еж. Ёжик, ёжик, не царапай мне ножик, не коли меня, не режь, не кусай меня, не ешь. А злой зверь колючий молчит, не отвечает, а держит её крепко. Видит девочка Маша, не отпускает ее колючий еж. Дернула она руками свое платьице, расцарапала себе руки, вырвалась от ежа и дальше побежала. Прибежала, наконец, девочка Маша домой.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 Зверюга с тремя глазами, о которой Маша рассказывала. Испугалась опять Маша, схватила папу за руку. Бежим, папа, бежим. А папа подошел к машиной зверюге, взял рукой три светящихся глаза и положил их на ладонь. Вот так штука, вот так зверюка, не волк и не годюка.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 Папа идёт, девочку Машу за руку держит. А Маша всё наверх смотрит. Боится зверя, который в неё сверху камнями кидался. Шли они, шли. Вдруг с какого-то дерева, бац, падает что-то на землю. Вот, опять кидается. Бежим скорее. Давай сначала посмотрим, кто кидается и чем. кидается Посветил пап фонарем и увидела девочка Маша на траве много-много шишек. Вот видишь теперь, какой это зверь. Вижу, это елка, а с неё шишки падают. Верно, это шишки, это от сильного ветра они падают. Посмеялась Маша, что она шишек испугалась, и пошли они дальше.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 Вот так ежик, вот так еж На шиповник он похож Видишь, чего ты испугалась? Это куст шиповника А тут перед ним и твой мячик лежит Эх ты, трусиха Обрадовалась девочка Маша Взяла мячик и пошла домой спать